Глава 10. Первое удивление от перемены отношений к съемочной группе быстро прошло. В штабном вагоне их ждал губернатор, и лицо его не предвещало ничего хорошего. Он прохаживался из угла в угол, сцепив руки за спиной в замок и напоминал хищника в клетке. На угловом диване расположились Ломакин, майор, командующий охраной поезда, какой-то человек в спецовке, видимо, представляющий ремонтно-обслуживающий персонал экспедиции, и два человека в костюмах из числа заместителей губернатора. «Может быть, вы объясните нам, что здесь происходит?» Немедленно обрушился губернатор на Кудыкина, с каждым словом, впрочем, сбавляя тон. Но увидев входящих следом Марину и Костю, он буквально взбеленился – «А эти что здесь делают? Полковник, вы в своем уме?» «Насколько я помню, — сухо сказал Кудыкин, — вы совсем недавно говорили, что присутствие журналистов на поезде согласовано с министром. Я командую экспедицией, и с этого момента репортеры 13 канала будут тщательно фиксировать все происходящее. У меня нет желания потом годами доказывать, что я все сделал и сказал именно так, как написано в моем рапорте». «Константин, будьте добры включить камеру и начать запись. А вы, Марина, записывайте все, что посчитаете важным, как можно тщательнее». «Ваше право», – с вызовом сказал губернатор, враждебно глядя на съемочную группу. «Но мне кажется, что вы допускаете огромную ошибку. Если информация о том, что здесь произошло, просочится наружу, пострадаю не только я. Ваша голова тоже, знаете ли?» «А вы не волнуйтесь за мою голову», – холодно оборвал его Кудыкин. Вот выведем состав из зоны, сдадим раненых в госпиталь. Тогда подумаем о головах и карьерах. Но ну, смотрите, дело ваше. Марина с иронией посмотрела на губернатора и прошла к пустующему креслу. Костя включил камеру и направил на Кудыкина. «Товарищ Кудыкин!» — гундоса проскрипела рация на поясе у Кудыкина голосом машиниста. «Никого сзади давно не видно. Давайте тормознем». «Тормози!» сказал Кудыкин в рацию, но будь наготове. Есть. Сафроненко охранение на обзорной поставил? Так точно, товарищ полковник, поднялся с дивана майор. Сиди, не до субординации сейчас. Рации людям раздал? Так точно, все на одной частоте. Отлично, кто там у тебя за старшего остался? Сержант Козлов. Козлов, слышишь меня? Спросил Кудыкин в рацию. Козлов. Слышу, товарищ полковник. Чуть прошипев, разродилась рация бодрым голосом сержанта. приказывая открыть хранилище и приготовить спецсредства. Есть взять спецсредства». «Итак, господа», — сказал Кудыкин, подходя к столу и раскладывая на нем большую топографическую карту, «произошло невозможное. То, чего не могло произойти в принципе. В итоге мы потеряли двух человек убитыми. Пятеро ранено. Один пропал без вести. Рядовой Ерохин». Вроде бы сослуживцы видели, как его сбросило с поезда взрывной волной. и того восемь человек личного состава выведено из строя. Это, разумеется, самая настоящая беда. Но для того, чтобы беда не превратилась в катастрофу, мы не должны паниковать или совершать необдуманные поступки. Поезд весьма ощутимо начал тормозить, и Костя присел на край дивана, продолжая снимать Кудыкина. Попробуй теперь объяснить, что именно случилось», – продолжал тем временем полковник, не спеша прикрепляя карту магнитами к белой металлической доске. «Вот здесь поезд внезапно ушел с единственно возможного пути и оказался на старой ветке, которую мы только планировали начать разведывать в следующем году. Я поговорил с Иванычем. Похоже, что там кто-то оборудовал скрытую стрелку и даже восстановил пути». Это значит, что поезд атаковали не просто какие-то случайные бандиты. Нападение готовили долго и тщательно, а помощник машиниста был в сговоре с нападавшими. Его еще предстоит допросить как следует, но главное он уже и так рассказал. «Товарищ полковник», – прогундосил рация, – «у нас ЧП. Помощника машиниста перенесли в лабораторию, как в самое надежное место. Профессор Ломакин сам предложил, но когда я отошел к другим раненым, помощник машиниста, видимо, очнулся» и зачем-то сунул руку в преобразователь напряжение. Откачивали, но ничего сделать не смогли. Помощник машиниста умер от сочетания пулевой и электротравмы. «Дьявол!» — досадой сказал Кудыкин. «Как сглазил!» «Я ничего не понял про стрелку», — сказал раздраженно губернатор. «Вы можете объяснить без этих дурацких ребусов?» «Бандиты сумели проложить недостающие рельсы от нашего основного пути на другой уцелевшей ветке дороги, — терпеливо сказал Кудыкин, — и поставили свою стрелку. Мы здесь ездили не один раз и ничего не видели. Значит, все было хорошо замаскировано. А сегодня они перевели стрелку и пустили состав по своей ветке. Помощник машиниста должен был просто остановить поезд в условленном месте, чтобы штурмовые группы бандитов могли забросать охрану гранатами. Помните тепловозные гудки?» Это помощник подавал сигнал бандитам. «Не понимаю», — сказала вдруг Марина. «Мы ведь в любом случае становились бы, обнаружив, что поехали не туда. Зачем это затея с помощником машиниста? Вы наблюдательны. Но вот, смотрите», — Кудыкин наконец расправил карту на доске и принеса показывать кончиком карандаша. «Вот периметр, вот старые станции, куда мы должны были попасть. Ложная стрелка была устроена здесь». С учетом нашей обычной скорости мы бы остановились примерно здесь. И если раньше тут был заболоченный участок, видите эти обозначения, то сейчас там, скорее всего, малопроходимые поля аномалий. Поэтому предатель и разогнал сперва поезд, чтобы мы остановились немного подальше, примерно тут, на взгорочке. Но мы не дали ему остановить поезд в нужном месте. И забраться к нам на состав штурмовая группа не смогла. «Бандиты, правда, все равно нас обстреляли, но и сами получили хороший урок на будущее». Вслед за протяжным скрипом тормозных колодок последовал толчок, и поезд остановился. В наступившей тишине все начали переглядываться, а губернатор сказал, «Это все прекрасно, но что дальше? Об этом я и хотел поговорить на совещании», ответил Кудыкин, «поскольку на борту нашего спецсостава слишком много посторонних людей». «Надеюсь, вы не планируете нас высадить?» — с нервным смешком сказал губернатор. «Дело вот в чем». Кудыкин медленно смотрел всех присутствующих. «Мы можем, конечно, проехать на скорости в обратную сторону, но если они подорвут рельсы или выведут из строя стрелку, состав уйдет под откос. Поэтому я предпочел бы вызвать подкрепление, немного подождать и только потом осторожно вернуться к развилке» чтобы с той стороны нас было кому подстраховать. Может быть, я слишком осторожен, и бандиты давно разбежались, но рисковать сложившейся ситуации я не имею права. И долго потребуется ждать, спросила Марина. Думаю, что часа четыре будет вполне достаточно. Я все это вам говорю только для того, чтобы вы осознали. Другого варианта нет. Но и ничего страшного в этом нет. Осознали и доходчиво объяснили это всем остальным. «То есть вы хотите, чтобы мы застряли в этом ужасном месте на несколько часов?» – поразился губернатор. «Полковник Кудыкин, у вас самая настоящая крепость на колесах, полно солдат с автоматами, а вы боитесь каких-то уголовников». «Эти уголовники, – спокойно ответил Кудыкин, – только что сделали по нашему составу два выстрела из гранатомета. К счастью, бронеколпак с орудием не обитаем, а лаборатория имеет слишком солидную защиту». «Но попади они в складской вагон, вы бы сейчас не говорили мне о моих ресурсах, а лежали бы где-нибудь в тамбуре и медленно остывали». «Как вы смеете разговаривать со мной в подобном тоне?» – вспылил губернатор. «Немедленно примите меры к возвращению поезда на базу. Я не собираюсь тут ждать. У меня здесь чиновник из министерства, между прочим». «Вот этого я и боялся», – скривившись, сказал Кудыкин. «Послушайте меня внимательно. На этом поезде командую я. И будет здесь только так, как я говорю». Поэтому прошу вас пройти в вагон охраны, объяснить ситуацию нашим гостям. А потом можете возвращаться. И Романа Андреевича с собой возьмите. Для вас я готов предоставить спальные места в штабном вагоне. «Вы ответите за это свое самоуправство», – злобно сказал губернатор, бессильно сжимая кулаки. «А что будет, если мы поедем дальше?» – неожиданно спросил Костя, о существовании которого все давно уже забыли. «Примерно через 4-5 километров», — впервые подал голос Ломакин, «железнодорожные пути разрушены. У нас есть средства дистанционного контроля, с помощью которых можно оценивать целостность рельсовых ниток на расстоянии до 10 километров». «Так давайте проверим целостность путей в другую сторону», — сказал Костя. если окажется, что дорога цела, вернемся». Несколько секунд все молчали, переваривая услышанное потом ломакин сказал: молодой человек прав а я старый кретин кудыкин казалось смутился а губернатор подошел и пожал кости руку молодчина оператор военные даже до такой элементарщины додуматься не смогли это не совсем элементарщина подал голос ломакин надо будет кое-что перенастроить хотя это и займет не более получаса полчаса я готов подождать великодушно согласился губернатор. «И это не исключает риска подрыва путей прямо под колесами состава», – вкратчиво добавил Кудыкин. «Знаете что?» – взорвался губернатор. «Хватит нас пугать. Вызывайте свое подкрепление, но поедем, как только профессор разберется с аппаратурой». «Вы забываете, здесь команду и я», – сдержанно напомнил ему полковник. «А это ненадолго», – хамовато ответил губернатор. Как только мы пересечем периметр, я тут же поставлю вопрос о вашей компетентности в роли руководителя экспедиции. Ваше право, но пока хватит болтать, включайте свою рацию и зовите подмогу. Это давно уже надо было сделать, вместо того, чтобы ляс точить. В зоне дальняя радиосвязь не действует, спокойно сказал Кудыкин, но Кости показалось, что полковник сдерживается из последних сил, и он даже слегка испугался, что прямо здесь и сейчас губернаторы могут арестовать, а то и стукнуть прилюдно в глаз. Сигнал бедствия сейчас подадим. Полковник открыл высокий металлический шкаф, в котором обнаружились ряды автоматов, закрепленных в вертикальном положении, и стопки снаряженных магазинов, и вытащил с верхней полки несколько сигнальных ракет. «Товарищ майор! Товарищ полковник!» В шуме и треске помех ожила рация. «Видимость падает! Туман!» «Какие будут указания?» «Проклятье!» – выругался Кудыкин. «Господа, возвращайтесь в вагон охраны. Поверьте, все будет сделано наилучшим образом, и никому ничего не угрожает. Сейчас мы подадим условный сигнал, и можно будет вообще никуда не двигаться». Быстрым шагом Кудыкин двинулся в дальний конец вагона. Немного помедлив, Кости выключил камеру и поспешил следом. Перед выходом в тамбур, соединяющий штабной вагон с лабораторией, наверх уходила почти вертикальная металлическая лестница. Полковник ловко поднялся по ней и откинул в сторону потолочный люк. Костя полез следом и оказался на совсем небольшой обзорной площадке штабного вагона. Поезд стоял посреди леса. Когда-то здесь справа и слева от железнодорожного полотна Деревья были вырублены человеком, а теперь, судя по всему, какая-то другая сила не подпускала древесное воинства слишком близко к рельсам. Вокруг виднелись следы многочисленных пожаров, лежали тонкие деревца, разбитые в щепу и успевшие превратиться в странные длинные гнилушки. Но молодая порость продолжала в изобилии расти вдоль незримой границы аномального поля. Солнце над головой тонуло в белесой мути, а в той стороне, откуда поезд недавно пришел, неспешно плыли над землей неряшливые белые клочья тяжелого тумана. На обзорной площадке, помимо Кудыкина, находилось двое солдат. К тому моменту, когда Костя, осмотревшись, включил камеру и начал съемку, полковник уже успел с ними о чем-то переговорить и взялся за ракеты. В абсолютной какой-то первобытной тишине три красные ракеты с гулким шипением, разбрызгивая искры, одна за другой шли в мутное небо. «Их должны увидеть возле периметра?» спросил Кости, подходя к полковнику поближе. «Должны», мрачно сказал Кудыкин. И Кости поразился перемене в лице руководителя экспедиции. «Что-то не так?» спросил он и поспешил добавить, видя настороженный взгляд Кудыкина. «Я ничего никому не скажу. Видишь, туман». А теперь посмотри, как становится темно. Это очень плохо. Не может сейчас темнеть, если все в норме. Придется возвращаться, не ожидая подмоги. Надеюсь, губернатор будет доволен». Товарищ полковник тихо позвал Кудыкин один из солдат. «Послушайте, какой-то странный звук из тумана идет, словно бы поезд». «Я ведь уже говорил про дурацкие сплетни эти», – с досадой сказал Кудыкин. «Как бабки на скамейке. Призраки, кругом призраки. Слушайте». Из тумана с той стороны, откуда бронепоезд приехал менее получаса назад, отчетливо донесся металлический лязг и гул, словно где-то рядом действительно медленно двигался поезд. «Что за черт?» – задачно сказал Кудыкин, вглядываясь в стену тумана. Костя направил в ту же сторону камеру и включил запись, надеясь записать странные звуки. Стало еще темнее. В этих несвоевременных сумерках мерещилось что-то пока незримое, но угрожающее. «Может, это уже помощь прислали?» Неуверенно спросил Костя, явно никому не обращаясь. Словно в ответ из стены тумана медленно выпал черный профиль рудийной башни, за которым просматривался контур большого тепловоза. «Поезд-призрак!» — ахнул один из солдат. И столько было неподдельного ужаса в его словах, что Костя поневоле ощутил, как морозным холодом пробирается вдоль позвоночника колючий страх. Кудыкин тоже, казалось, оцепенел, но, к счастью, его растерянность длилась недолго. «Все по местам! Боевая тревога!» – рявкнул он в рацию и повернулся к солдатам и Косте. «Быстро все вниз!» Но еще до того, как нырнуть в бронированный брюхо вагона, Костя успел заметить, как шевельнулось орудие на башне поезда «Призрака».